Возникает вопрос, как смотреть на грех тех ведьм, которые, сохраняя в сердце своем веру в Бога, приносят черту внешние признаки почитания и повинуются ему? На это надо ответить следующим образом. Отступничество может быть двояким. Первое. В форме внешних действий неверия без заключение договора с дьяволом. Так поступает христианин, проживающий в магометанских странах и принимающий обряды ислама. Второе. В форме внешних действий неверия с заключением договора с дьяволом. Так поступают ведьмы. Первую группу нельзя назвать отступниками или еретиками. Но их проступок нельзя не назвать смертным грехом. Так Соломон поклонялся богам своих жен. Поклоняться дьяволу из страха не служит оправданием. Ведь, по словам Августина, лучше умереть от голода, чем поесть жертвенного мяса. Но как бы ведьмы не сохраняли в сердце свою веру, а на языке ее отрицали, они все сочтутся отступницами вследствие заключения договора с дьяволом и союза с адом. Альберт Великий утверждает, у колдунов всегда можно установить отступничество и словом, и делом. Когда они произносят свои заклинания, они заключают открытый договор с демоном. Это отступничество на словах. Если же это происходит через посредство простого деяния, то есть мы имеем отступничество на деле, а так как при этом всегда позорится вера вследствие того, что от демона ожидают того, что надо бы ожидать от Бога, то поэтому договор с дьяволом требуется считать отступничеством. Значит, ученые признают двойное отступничество – но молчаливо признают и третий его вид, а именно отступничество в сердце. Если этого последнего вида и нет на лицо, то и тогда ведьмы должны почитаться апостатами и нести наказание, предназначенное еретикам и апостатам. Еще одна пагубная сторона свойственна преступлениям ведьм. Вследствие оказанного ими почитания дьявола Если только они не получили отпущение этого греха, все их поступки, будь то хорошие или дурные, надо считать греховными. Таково мнение святого Фомы и Августина, сказавшего «Вся жизнь неверующих – грех». Ведьмы заслуживают наказаний, превышающих все существующие наказания. Позорные дела ведьм превосходят все другие преступления». Они подлежат наказанию вдвойне, как еретики и как апостаты. Согласно Раймунду, еретики наказываются четырьмя способами – отлучением, отрешением от должности, конфискацией имущества и телесной смертью. Тяжкие наказания полагаются также сообщникам ведьм, укрывателям, пособникам и защитникам. Сверхотлучение еретики с их спаспешниками до второго колена по отцовской линии и до первого колена по материнской линии лишаются права пользования церковными бенефициями, замещения церковных должностей. Если еретик после раскрытия тотчас же не отречется от своего заблуждения, то он, будучи мирянином, должен быть тотчас сожжен. Ведь фальшивомонетчики тотчас же умершвляются. А во сколько раз преступнее этих последних людей, фальшивящие веру. Если еретиком оказалось лицо духовного сана, то оно торжественно лишается сана и передается светской власти для казни. Если же еретик отречется от своих заблуждений, то он бросается в тюрьму на пожизненное заточение. Наказание им смягчается, если они клятвенно отрекутся от ереси. О различных видах судебной процедуры смотри третью часть настоящей книги. Нельзя считать достаточными эти наказания для ведьм, ведь они не простые еретики, а отступницы, которые не только отрекаются от веры, но отдаются и телом, и душою демонам а также присягают ему на верность. Поэтому, если даже они раскаются и обратятся к вере, они не заточаются в пожизненную тюрьму, а предаются смерти. Не меньше вина тех, кто обучает запрещенному и обучается ему. Законы назначают таким преступникам в наказание конфискацию имущества и лишение гражданских прав. Кто с помощью волхования склонит женщину к блуду, тот бросается на съедение зверям».